История силы. Сижу с клиентом, спрашиваю. Ну, как дела? Как прошли две недели, которые мы с тобой не виделись? Да так, ничего интересного, все как обычно. А все-таки? И человек рассказывает, что восстановил контакт с женой, по-другому начал слушать людей на работе, запустил новый стартап, нашел инвесторов. Рассказывает, и у самого глаза постепенно загораются. Говорит. Ух ты, столько всего, оказывается, случилось. Если бы ты не спросил, я никогда бы не вспомнил. Нам всем не хватает признания, но признания не внешнего, не аплодисментов, не похвалы друзей, даже не теплого взгляда любимого человека. Все это тоже нужно, но нам не хватает того самого признания, которое мы можем предоставить себе только сами. Того уважения, понимания и поддержки, которое идет от меня ко мне. Дело не закончено, пока сказка не рассказана. История силы это завершающий этап пути героя. Её суть в том, чтобы подвести итоги путешествия и осмыслив свой опыт, превратить его в точку опоры для движения дальше. Живая история. История силы идёт из прошлого через настоящее в будущее. Мы вспоминаем вчерашние события, эти воспоминания влияют на наше отношение к жизни сегодня, из них мы формируем свои планы на завтра. Таким образом, то, что мы думаем о пройденном пути, создаёт наше будущее. В каком-то смысле, каждый из нас это живая история. Я неудачник. Вижу свои промахи в прошлом и говорю себе: "Я ничтожество, ничего у меня не выходит". Земным червяком встречаю новый день, общаюсь с людьми, принимаю решения. Так история о событиях, которые прошли и ушли, отравляет вашу жизнь прямо сегодня. Я победитель. Я в состоянии оценить пройденный путь. Могу себя похвалить. Вижу в прошлом лица друзей. Помню имена тех, кого любил. Ценю свои достижения. Такая память усиливает вас в настоящем, помогает встретить будущее. А автор кто? Свою персональную историю вы пишете сами, на основе реальных событий. Именно вы отбираете и интерпретируете факты. Хотя, конечно, в большинстве случаев история создаётся неосознанно. Вы даже не в курсе, что создаёте её. Кто писатель? Я писатель. Просто живёте, чувствуете, думаете, а история как бы сама пишется внутри. Факт вещь упрямая. Личная история кажется реальной и твёрдой. Она выглядит как правда. На самом деле это не вся правда, далеко не вся. Конструируя историю, сознание оставляет за бортом большой объём информации. Оно выбирает отдельные эпизоды из миллионов событий, произошедших со мной, и на основании этой выборки рисует картину вашего прошлого, определяя ваше будущее. Хорошая новость: историю вы сумеете переписать и усилить, расширив палитру событий из прошлого. Мало того, что набор фактов можно менять, их ещё и трактовать можно по-разному. Одно и то же событие вы вольны истолковать как поражение и сделать вы вот я неудачник. Или увидеть в нём опыт и на скоржалях записать: я молодец, сделал ошибку и научился. Плавали знаем. Выбрать факты. Итак, шаг первый. В создании истории пути героя выбрать сильные факты, определить события, которые вас формировали, найти то хорошее и плохое, что с вами произошло, и разложить цепочку на столе. найти силу. Второй шаг извлечь из событий силу. Найти ценность в победах и отжать опыт из поражений и сложностей. Стань охотником на безонов. Признать свои победы первый способ получить силу. Я убивал безонов не раз. Это опасно, но я охотник, и моя рука тверда. Делал тогда, сделаю сейчас. Я уже вёл проекты федерального масштаба. И не боюсь нового вызова. Смотрю на генплан электростанции и понимаю: ерунда сделаем. Шрамы красят мужчину и женщину. Сделать вывод из поражений второй способ получить силу. Я признаю свои провалы. Я проигрывал схватки, но принял это и иду дальше. Охотник, которому медведь одрал лицо, получил бесценный опыт. Он был на грани жизни и смерти. Он может рассказать, где совершил ошибку, как испугался, оступился, отвлекся и как его достал медведь. Если опыт разобран на молекулы и принят, он делает тебя сильнее. Кроме того, есть чем поделиться с молодыми охотниками. Создай цельную историю. Теперь бусины событий прошлого нужно соединить в жерелье. Сделать из отдельных фактов слитную историю. Пройдите по всем этапам пути героя. Где и кем вы были в обычной реальности? Какой был зов? Как вы прошли порог? Какие союзники вам встретились? Ваша точка смерти, ваш подарок силы. Ну вы понимаете. Добавьте в историю настоящего. Ответьте на вопрос: кто я сегодня? Кем я стал в результате путешествия? Какие навыки приобрёл? Чего достиг? Как изменился мой образ мыслей? Что произошло? с моим качеством жизни. Продолжите историю в будущее. Я помню, как в предыдущие годы я выстраивал свою маленькую кондитерскую. Помню все тревоги и победы. Радуюсь тому, как неспешно живу сейчас. Любуюсь каждым сердцем в чашке капучино. Я иду дальше. Ни в коем случае не буду открывать сеть. Не хочу выйти в тираж. Мой путь к вершинам мастерства. Поеду во Францию учиться. Мне надо хэппи-энда. В этой истории вообще не нужен конец. Это живая история. Она течёт из прошлого через настоящее в будущее. Её смысл в том, чтобы опереться на свою уникальность и открыть перспективу. Пропитайся и поделись. История звучит внутри. Резонирует, отзывается, рассказываю её посетителям моей кондитерской. Даунис в интервью, он писал статью в журнал. Она стала частью меня. Я присвоил свои достижения и свои промахи. А ещё моя история проросла в людях вокруг. Кого-то вдохновила, кого-то уберегла от ошибок, кого-то согрела, кому-то запала в душу. От неё пошли круги на воде нашего общего сознания. Она живёт в людях. И когда я уйду, она останется.